«Мы бы взяли тебя с собой, малышка, но тебя нигде нельзя было найти». «Я была в библиотеке», — сказала она, наблюдая за тем, как он снял с себя рубашку и положил ее в мешок для грязного белья. Гарольд читал ее дневник. Теперь она была в этом уверена. Она ужасно боялась, что Гарольд может заманить Стью в какое-нибудь уединенное место и... ну, сделать с ним что-нибудь. Но почему сейчас?» сегодня, когда она только что все узнала. Если уж Гарольд столько времени ничего не предпринимал, то нелогичнее ли было бы предположить, что он так никогда ничего и не предпримет? И разве невозможно, что, прочитав ее дневник, Гарольд увидел всю бессмысленность своих ухаживаний за ней? Никаких следов, Стью? Никаких. Как выглядел Гарольд очень изнуренным и расстроенным из-за того, что его идея не принесла плодов. Я пригласил его на ужин в любой день. Надеюсь, ты не будешь против. Знаешь что, мне кажется, что этот сосунок начинает мне нравиться. Ничего, что я пригласил его. Все в порядке, — ответила она после продолжительной паузы. Мне хотелось бы поддерживать с Гарольдом хорошие отношения. «Если матушка Абагейл к утру не появится, — сказал Стью, — наверное, я предложу Гарольду снова отправиться на поиски». «Я тоже поеду», — быстро сказала Френ. «Наедутся и еще несколько человек, которые не до конца уверены в том, что еду ей приносят дикие звери. Один из них — Дик Волман, другой — Ларри Андервуд». Прекрасно. сказал он и лег рядом с ней. «Скажи, что у тебя надето под этой рубашкой?» «Такой большой и сильный мужчина, как ты, мог бы выяснить это и без посторонней помощи». Под рубашкой ничего не оказалось. Следующий день прошел безрезультатных поисках. Спустя еще один день глен бейтмен ворвался в квартиру Фрэн из Тью без стука. Френ была в гостях у Люси Сван, где они пытались приготовить тесто для пирогов. Стью читал вестерн Макса Бренда. Он поднял глаза и увидел Глена, лицо которого было бледным и испуганным. Книга выпала у него из рук. «Стью», — сказал Глен, — «ой, парень, как я рад, что ты дома!» «Что случилось?» — резко спросил он Глена. «Кто-то нашел ее?» «Нет». — сказал Гленн, и сел так стремительно, словно ноги его внезапно подкосились. «Так в чем дело? Новости, скорее, хорошие, а не плохие. Но это очень странно. Каджак пришел. Я дремал после ленча а когда я проснулся и вышел за дверь, каджак крепко спал на веранде. «Ты хочешь сказать, собака? Тот самый каджак? Именно это?» Я и хочу сказать. Ты уверен? Абсолютно. Он, правда, искудал и не раз вступал в драки. Дик эллис Дик был страшно рад ими дело с животным. Ради разнообразия. Говорит, что один глаз у него теперь не видит. Он дал ему успокоительное и забинтовал живот. Дик сказал, что каджак дрался с волком, а может быть и не с одним. Но бешенством он не болен. глен медленно покачал головой, и две слезы скатились по его щекам. Этот чертов пес вернулся ко мне. Какой я был мерзавец, что оставил его одного. Но мы же не могли увезти его на мотоциклах, глен Да, но он следовал за мной, Стю. О таких вещах мы читали в «Стар Уикли», Преданная собака следовала за своим хозяином две тысячи миль. Как он смог добраться сюда? Как? Может быть, так же, как и мы? Ты ведь знаешь, что собакам тоже снятся сны? Глен ошеломленно покачал головой. «Ты хочешь сказать, что ему снились? А что в этом такого удивительного? Да нет ничего». Хочешь пойти посмотреть на него? Обязательно. Дом Глена стоял на Спрюс-стрит, примерно в двух кварталах от отеля Болдерада. Плющ, обвивавший решетку веранды, теперь весь засох. Засохли почти все лужайки и цветы в Болдере, так как водопровод не функционировал и поливать их не было возможности.